Так, по его мнению, Босфор оставался закрытым для генуэзцев. Это толкование неубедительно. Намного более правдоподобным представляется объяснение Кулаковского. Он полагает, что эти два названия относятся не к двум морям, а к отдельным местностям. Матраха, конечно, является другим названием тму-таракани. Русь, на взгляд Кулаковского, следует отождествить с Керчью. Таким образом, согласно этому ученому, для генуэзцев было закрыто только Азовское море, а не Черное. Кулаковский, прошлые Тавриды. Второе издание. Киев. 1914 год. Страница 73. Смотрите также рецензию Розовского на книгу Братяну. разовский склоняется к тому, чтобы считать Русь портом на Азовском море. В период Латинской империи 1204-1261 годы Черное море также было открыто для венецианцев. Как генуэзцы, так и венецианцы со временем основали ряд торговых баз, факторий в Крыму и при азове Хотя и нет свидетельств о существовании таких факторий в домонгольский период, но и генуэзские, и венецианские купцы, должно быть, посещали крымские порты задолго до 1237 года. Поскольку их также посещали и русские купцы, была очевидная возможность некоторых контактов между русскими и итальянцами в Причерноморье и Приазовье даже в домонгольский период. Между прочим, можно отметить, что значительное число русских должно быть приезжало в Венецию и другие итальянские города вопреки желанию, в иной связи с черноморской торговлей. Они были не торговцами, а наоборот, объектами торговли, то есть рабами, которых итальянские купцы покупали у куманов, половцев. Говоря о Венеции, мы можем вспомнить венедитских певцов, упоминаемых в слове о полку Игореве. Как мы видели, смотрите раздел второй выше, их можно считать либо балтийскими славянами, либо венетами, но, скорее всего, они были венецианцами. С Испанией, или точнее, с испанскими евреями, Хазары вели переписку в X веке. Смотрите, каковцев, еврейско-хазарская переписка в X веке, страница 51, 112. Если какие-либо русские и попадали в Испанию в киевский период, то они тоже, вероятно, были рабами. Следует заметить, что в X и XI веках мусульманские правители Испании использовали рабов в качестве телохранителей или наемников. Такие войска известны как славянские, хотя в действительности только часть из них составляли славяне. Многие из арабских правителей Испании опирались на эти славянские соединения – в несколько тысяч человек, которые упрочивали их власть. Однако знания об Испании на Руси были туманными. В Испании, однако, благодаря исследованиям и путешествиям мусульманских ученых, живших там, постепенно было собрано определенное количество сведений о Руси, древней и современной им. Трактат Аль-Бакри написанный в 11 веке, содержат ценные сведения о докиевском и раннем киевском периодах. Наряду с другими источниками Аль-Бакри использовал повествование еврейского купца Бен-Якуба. Куник и барон Розен. Известия Аль-Бакри и других авторов о Руси и славянах. О новом издании Ковальским сообщение.